Глава 12 «Ты что?» дафи чуть не шибала меня волной своего голоса. Мы были похожи на двух матёрых преступников в тёмном логове. Она только-только продрала глаза от крепкого хмельного сна на неудобном диване и выглядела помятой, словно годами вкушала уличную жизнь. В руках она сжимала кружку с горячим кофе. Наконец-то в неё вольётся что-то менее крепкое, чем вино. Я сидела на полу напротив... рассказывая о вчерашнем походе в контору. Если так можно назвать закуток Тони Скайлера. Во всех подробностях. А между нами журнальный столик, на котором раскинулся необычный для моей квартиры натюрморт. Две пустые бутылки из-под вина, обёртки от сладостей и 10 тысяч долларов наличными. Несколько толстых стопочек, перевязанных бумажными полосками. Дафи долго таращилась на них. Даже с её приличным заработком такие суммы казались заоблачными. но совсем забыла о привалившем богатстве, как только услышала, что я получила новую работу. «Ты будешь работать на частного детектива?» В третий раз спросила подруга, пытаясь уместить эту новость в трещащей от похмелья голове. Я подобным недомоганием не мучилась, но мне тяжело было свыкнуться с этой мыслью. «Как же тебя угораздило это «Ты ведь сама говорила, что это интересно», возмутилась я, припоминая её же слова. «Да, но я не думала, что ты всё же решишься». Она крутила в руках досье на первый объект, как назвал женщину Тони. «Сдуреть можно. Как-то это всё жутко. И когда ты собираешься, ну, следить за ней?» в два у меня фотосессия на Касл Айленд, а завтра свадьба в Бродвее. Наверняка провожусь целый день, так что надо сопоставить наши графики. Видишь?» Я переместилась под бачок дафи и указала на расписание этой женщины. Её муж позаботился о том, чтобы составить список мест, куда она ходит. «Придётся пристроиться за ней, если я хочу раскопать доказательства». «Поверить не могу». Дафи покачала головой, и в следующий час мы обсуждали все эти сюрреалистические события, словно вспоминали фильм, на котором побывали в кино. «А деньги?» — указала Дафи на залежи долларов на столе. «Что ты будешь делать с ними?» «Пока припрячу, а там видно будет». Вздохнула я, хотя собиралась заняться составлением бизнес-плана, чтобы воплотить ту свою безумную идею насчёт агентства в жизнь. Пока не подготовлюсь, не стану рассказывать дафи иначе она поднимет меня на смех. Пока я принимала душ и готовилась к предстоящей съёмке, дафи пользовалась предоставленными отгулами по полной. Странно было видеть её валяющейся без дела на диване в пижаме и с грязной головой. Но даже самым сильным женщинам порой нужна передышка. «Зная, что пройдёт день-два, Дафи вскочит по будильнику в семь утра и вылетит из дома на шпильках, в узкой юбке и с боевым раскрасом на лице. А пока пусть наслаждается возможностью побыть уязвимой и беззащитной. Как раз, когда я натягивала сарафан, мобильник запищал, возвещая или предупреждая о сообщении. В памяти всплыла предыдущее СМС с угрозами от Гранта, поэтому я с опаской заглянула в мобильник и чуть не упала на кровать». «Снова Гранд Бейкет». Рука задрожала. «Неужели он снова хочет унизить или напугать меня?» Решившись, я прочитала всего несколько слов. «Хорошая девочка, я знал, что ты примешь правильное решение». Сперва не совсем понимаю, к чему обращено это едкое заявление, а потом доходит. Наверняка он получил уведомление, что я обналичила чек. Для него 10 тысяч не стоит ничего. Вернее, стоит душевного спокойствия. потому что для него мой поход в Эбстербанк стал добрым знаком. Я принимаю деньги в обмен на молчание. Горькота заполнила весь рот как отвратительное вино. И этот человек притворялся обходительным и галантным целый год. Строил из себя заботливого мужчину, в которого я смела чуть не влюбиться. Я ненавидела его так же сильно, как себя за то, что позволило этому случиться. Но ещё была и благодарна. Грант скинул маску и явил настоящего себя. А я, наконец, поняла, что мои чувства были иллюзией. Не любовь. Влюблённость завладела мной. Но теперь и её смахнула, как рукой. Сердце ещё поболит и пройдёт, как раздавленное самоуважение. А Гранд Беккет рано или поздно получит по заслугам. Перед тем, как бросить Дафи воздушный поцелуй, я услышала, как звонит её мобильник, и она заводит разговор с Рексом Харпером. Не могу упустить шанса и не поиздеваться над ней, поэтому присвистнула и нарисовала в воздухе сердечки, и в меня тут же прилетела подушка. Что бы Даффи там ни говорила про своего босса, но надо быть слепцом, чтобы не видеть, что тот в неё безнадёжно влюблён. «Смотри, куда идёшь!» Какой-то мужчина врезался мне в плечо, сбивая с намеченного маршрута. Я пробормотала извинения в ответ, хотя не чувствовала себя ни капли виноватой. Голова была занята совершенно другим. Женщина. Светлые волосы, тёмные очки. Шаль покрывала прическу, скрывала лицо от ненужных взглядов. Идеальное прикрытие, если хочешь казаться незаметной. Но я видела её насквозь и шла по следам, как пантера, чующая жертву. Милиса Редик 36 лет. Замужем. Безработная. Из дома выбирается лишь к обеду, чтобы начать день завтрака в Бали за углом квартирки. По воскресеньям пропадает в салоне красоты в Бонни-бутик, на Хамфри-стрит, чтобы обновить и без того великолепную прическу. Трижды в неделю йога в Садхане на Хомс-авеню с двумя подружками, такими же праздными бездельницами, что удачно выскочили замуж пару лет назад. После серии «Асан» и «Перерождение» или «Зачем там еще посещает студии йоги?» отправляется за покупками на Нью-Бэри-стрит, рай для ей подобных любительниц шопинга и гламура. Восемь кварталов бутиков с кричащими вывесками и приторными продавщицами. Мелисса Рэддик знает их все изнутри, как свои пять пальцев. Я же знаю лишь их названия. В свободное отдел время художественные галереи, маникюр, кафе с подругами и перемывание косточек тем, кто не пожаловал навстречу. Массаж, лепка из глины и курсы испанского для начинающих. Белка в колесе суетится и того меньше, хотя пользы приносит так же мало. График миссис ретик выверен с точностью до минуты. Поэтому, как только в нём появились бреши, мистер Рэддик заволновался. «И вот я здесь. Бреду сквозь толпу незнакомцев по море Сан-Бульвар, стараясь держаться на безопасном расстоянии. Готова в любую минуту прижаться к стене, шмыгнуть в ближайшую забегаловку или притвориться, что просто иду мимо и свернуть за угол». Но Мелисса сама тратила все силы на незаметность, чтобы обращать внимание на меня, делающее то же самое. Каждая из нас вела свою игру. Моя ладонь — на фотоаппарате, что болтался на шее, и был готов в любую секунду приступить к работе. Мой хлеб, как выражался Тони, мой напарник и мой верный товарищ при любых обстоятельствах. Уже 15 минут я следовала за Мелиссой Редик по городским кварталам, заворачивая во всё более отдалённые места, узкие улочки и неприметные здания. Прохожие вроде неё забредали сюда не для того, чтобы полакомиться свежей выпечкой в лучшей кондитерской Бостона. И не чтобы попасть на сеанс к тайскому массажисту, о котором прожужжали уши все подружки. И даже не за тем, чтобы познакомиться с каждым уголком родного города, где ещё не бывал. Сюда идут за тем... чтобы сохранить секреты. Но Мелисса Редик даже не подозревала, что её секрет скоро будет раскрыт. Подхватив её на выходе из ювелирной мастерской, где она подгоняла золотое кольцо, подарок супруга на пятилетнюю годовщину, по размеру я терпеливо шла за ней, выдерживая дистанцию и гадая, как скоро я узнаю, чем она заполняет бреши в расписании. Игра в кошки-мышки начинала мне немного надоедать. Через час меня ждали в Милтон-Хилл, где мне предстояло запечатлеть день рождения десятилетки. Это был мой единственный шанс поймать милису Рэддик с поличным и сообщить её мужу хорошие новости. Но если через полчаса эта рыбка не заплывёт хоть за какой-нибудь камушек, придётся оставить слежку и поехать по другому заказу. И вот оно. Я свернула за газетный киоск и замерла. Сердце остановилось, пока глаза неотрывно следили за милисой, Рука уже тянулась к Кэнону. Секунда. И я смотрела на неё в объектив. Видела, как она изящно снимает очки и являет миру своё прекрасное, выглаженное салонными процедурами и филлерами лицо. Растягивает губы в розовом нюде в обворожительной улыбке, на какую способны лишь самые сногсшибательные женщины. Щека слегка склонилась в бок, выставляет целый посадочный аэродром для посадки губ какого-то мужчины, который явно ей не муж. Душа возликовала и отправилась в радостный полёт. Я поймала их после трёх дней бесполезной слежки. Палец уже собирался нажать на затвор, спусковой крючок, что изрешит жизнь этой женщины. Но внезапно они оба пропали из поля зрения. В видоискателе мелькнуло что-то крупное и в глазах почернело. «Зои, вот так сюрприз!» Я тут же убрала фотоаппарат в страхе, что меня застали за чем-то непристойным. Но неожиданный вторженец в мою разведывательную операцию даже и не думал обвинять меня в чём-то подобном. Перед глазами засияла лучезарная улыбка джиджи джи Лэндон, постоянной клиентки, что оплачивает мои услуги чуть ли не дважды в месяц. Она из тех дамочек, что считает жизненно важным запечатлеть каждое маломальски значимое событие Вроде выбора платья для её подружки-невесты. Дня рождения бабули в доме престарелых, в кругу слишком уж весёлых родственников в красочных колпаках. Или тимбилдинга на природе, куда явка добровольно обязательная. Сама же Джиджи, -Джи. как бы её так назвать, чтобы никого не обидеть. Прилипчивая, надоедливая, чрезмерно улыбающаяся. В день её перекашивает от улыбок чаще, чем нормальных людей за целый год. Она позванивала мне не только с просьбой пофоткать очередное классное событие, но и всё навязывалось поболтать. Хотя я тысячу раз намекала, что не собираюсь выходить за рамки деловых отношений. Хорошая отговорка, когда не хочешь пускать в свою жизнь кого-то вроде Джи Джи Лэндон. Когда не хочешь пускать в свою жизнь вообще никого. Но она хорошо платит. Действительно хорошо. Не первый день я кручусь среди фотографов. Успела поработать в штате — Сменить два агентства и уплыть по волнам в одинокой шлюпке. Так что я знаю, сколько предлагают фрилансерам за простые съёмки праздников. Свадебные фотосессии — дело другое. Там расценки повыше, но на каждые пять брачующихся пар приходится один приличный фотограф. Так что конкуренты с радостью оставят тебя за бортом. И это одна из причин, почему я сейчас на Моррисон-Бульваре преследую ни о чём не подозревающую женщину. Вторая — Гранд Беккетт. Но вот по вселенской несправедливости из всех жителей Бостона я наткнулась на неё. Она не заметила, что вторглась не только в моё личное пространство, но и во что-то более важное. Её тонкое тело, состоящее сплошь из угловатости и костей, на удивление загородило весь обзор и скрыло объект наблюдения. здравствуй джиджи -Джи. Мямлю я, но её даже не волнует, что слишком уж вяло и неприветливо. И пока выговаривала слоги, Старалась заглянуть за костлявые плечи собеседницы, лишь бы не упустить Мелиссу Рэддик из виду. «Только вчера вечером я просматривала серию снимков, что ты прислала, представляешь?» Начала болтать Джиджи, -Джи, не видя, что я хочу от неё поскорее отделаться. На ней очки, и, похоже, они защищают не только от солнца, но и от жёсткой реальности, потому что Джиджи -Джи вообще не замечает, что перебарщивает, слишком навязывает своё общество, и вообще её слишком много. А тут ты собственной персоной. Продолжала разглагольствовать она, размахивая руками. «Это просто судьба, знаешь ли. Спроси меня, почему?» «Извини, Джиджи, но я очень спешу и...» «Потому что ты мне нужна в следующий четверг. Босс хочет поснимать коллектив, чтобы обновить сайт компании. А я знаю, что лучше тебя никого нет». «Чёрт, какая же она надоедливая. Мне удалось чуть обогнуть её. При этом она поворачивала по кругу следом за мной, как послушный пёсик. Оглянулась на Мелиссу, но не её...» Ни её симпатичного кавалера нигде не было видно. «Надеюсь, ты свободна в четверг? Пожалуйста, скажи, что свободна. У меня нет ни времени, ни желания искать другого фотографа. К тому же я тебе доверяю. А кто-то со стороны?» «Джиджи!» -джи. — прервала я её бурный поток реплик. Немного грубо, но зато она, наконец, заткнулась. «Позвони мне вечером, и мы обо всём договоримся. Идёт?» О, «Ладно. У тебя всё хорошо? Выглядишь извинчанной». Я прикрыла глаза и глубоко вздохнула. Поезд ушёл. Я упустила Мелиссу Рэддик, но не имела права срываться на ни в чём не повинную Джиджи. -Джи. Да, на тот ещё банный лист на мокрой заднице, но я не в том положении, чтобы терять постоянную клиентку. Джиджи -Джи не скупилась на гонорар, и хотя бы ради этого не стоило её обижать. Прости, Джиджи, -Джи, у меня выдался ужасный день, а теперь я действительно тороплюсь. «Ты не против созвониться позже и всё подробно обсудить?» Моё предложение Мера сработало лучше, чем я ожидала. Увядшая от моей грубости узковатое вытянутое лицо Джиджи снова сияла. «Конечно, дорогая. Я позвоню после шести. Часиков в семь или по полвосьмого». Но её тут же снова занесло, как гоночный карт в резком вираже, что язык тут же заплёлся в узлах предложений. «У меня сегодня ещё две встречи с поставщиками канцелярии и...» «Извини, я побегу». Буду ждать твоего звонка. Только так можно спастись от вездесущей Джи-Джи Лэндон. Бегством. Я пришпорила сама себя и помчалась к тому месту, где две минуты назад милиса Рэддик обменивалась поцелуями с незнакомцем. Проделывала сразу два шага за один раз. Обманула само время, чтобы только не опоздать окончательно. Остановилась ровно на том пятачке, где стояла эта парочка, и пекинесом начала крутиться вокруг своей оси, разглядывая их лица в незнакомцах. Я их упустила. Они могли давно уйти вниз по море Сан-Бульвар и свернуть на развилки в любую из сторон света. Или зайти в одну из лавок, что заполнили мощеную улочку со всех боков. Солнце такое яркое, что ничего не разглядеть сквозь витрины. Только если приложить ладошки к стеклу и пристально всмотреться. Но тогда меня точно раскроют или увезут в патрульной машине. Всё кончено. Пора звонить Тони и каяться, что я провалила задание. Три дня трудов псу под хвост. А я думала, что это просто. Сделать фотографии и дело с концом. Никто не предупреждал о том, что придётся вмешиваться в жизни знакомки так сильно, потому что неизвестно, в какой из дней она решит прелюбодействовать с любовником. Если бы я успела сделать хоть кадр, пока объектив не заслонила Джиджи, было бы хоть одно доказательство, что милиса Редик ведёт не такую уж и невинную жизнь. Я начала тянуться за телефоном в карман джинсов И тут ухватила взглядом за знакомую шаль. Рисунок, который едва проглядывался через идеальное вымытое стекло прямо напротив. Вот они. Фортуна решила занять мою сторону. Они никуда не уходили, а зашли в... Я поднимаю глаза и вижу вывеску кафейни «Мэйпл». Скромное, неприметное местечко. Совсем не в духе миссис Рэддик, жены основателя каршеринговой компании «Бекар». Но в духе той мисс Рэддик... что целуются с мужчинами посреди улицы. Идеальное прикрытие. Недолго думая, я вошла в кофейню. К чему прикрытие тому, кто просто захотел выпить кофе? Быстрая оценка обстановки. Интерьер довольно симпатичный. Я бы вдоволь повосхищалась им, если бы зашла сюда действительно за чашечкой кофе. Два столика у стойки были заняты молодёжью в рваных джинсах с росписью татуировок. Так что парочка у окна совсем не вписывалась в эту картину. Слишком солидная и слишком зрелая для этого заведения. Я заняла свободное место через два столика от миссис Редик и её спутника. Неплохая точка обзора. Милая девушка в белом передничке принесла мне капучино через какие-то две минуты после того, как приняла заказ. Видно, Maple не самое популярное заведение, где нет отбоя от клиентов. В любое другое время я бы насладилась вкусом арабики и молочной пенки, но не сегодня. Пока я делала вид, что попиваю свой горячий напиток, моя суперсила вступила в дело. Суперсилой я называю своё боковое зрение. Я как сова, которой не нужно ворочить головой на все 360 градусов. Я могла смотреть в точку справа и прекрасно осознавать, что происходит слева. Хотя с тем же успехом я могла в открытую таращиться на объект и остаться незамеченной. Эти двое были так поглощены друг другом, Словно только-только спустились с алтаря и проводят здесь медовый месяц. Правда, вести себя старались сдержанно. Так, чтобы ни у кого вокруг не сложилось впечатление, что они не просто зашли выпить кофе, что они не любовники. Так может, подозрительность мистера Редика была беспочвенна? Тот скромный уличный поцелуй — всего лишь приветственный жест двух старых знакомых. В Провансе вообще принято трижды касаться губами щеки при встрече. Так что это ещё ничего не значит». Но на всякий случай я включила фотоаппарат, опустила его на стол и развернула так, чтобы столик у окна прекрасно вписывался в его обозрение. Нужно будет всего-то нажать на кнопку спуска. «Ну же, дайте мне хоть что-то!» Я с видом полного безучастия прихлюбывала капучино такими маленькими глоточками, что даже дюймовочка посмеялась бы, лишь бы кофе не закончился раньше времени. Посматривала в окно с видом праздного наблюдателя за спешащей жизнью, но то и дело поглядывала на милису и брюнета напротив они говорили в полголоса но фоновая музыка в кафе звучала совсем не фоном а главным оркестром страны поэтому я слышала лишь акценты слов май съездить в нью гмпширр ты же знаешь его нельзя вот так брендон никогда я так и не разобрала что брендон никогда не сделает но прилепила уши ещё плотнее они говорили о муже милисы Брэндон Редик основатель, пусть и инновационной, однако весьма прибыльной компании каршеринговых авто «Бикар». Перед тем, как вешаться на хвост его жене, я постаралась узнать об этой парочке как можно больше. Так ведь поступают хорошие детективы. Лет восемь назад, когда не единожды запускавшиеся стартапы каршеринга начинали обретать популярность и приносить владельцам хоть какие-то дивиденды, Редик залез в опасно масштабный кредит и выкупил фирму «Бостон Драйв». В те времена она разваливалась на кусочки, угрожая владельцу банкротством. Но Редик углядел в ней потенциал, пустил остаток кредита на модернизацию, маркетинг, сменил название на нечто более звучное и короткое — «Бикар» и стал править на поприще каршеринга. Пять лет назад на одном из благотворительных вечеров, которые Брэндон Редик посещал с похвальным усердием и участием, он увидел её. Мелиссу тогда ищу Дрейк, платиновую блондинку с походкой от бедра, довольно-таки соблазнительного бедра, и надутыми губками, в дорогом платье и с полным безразличием ко всему происходящему. Они поженились скромно, без лишней мишуры, в часовне на Касл-Айленд. Да-да, место, где я бываю со своим кеноном чаще, чем у себя дома. И после замужества платья Мелиссы стали ещё дороже, губы ещё более раздуты, а безразличие ещё полнее. Пока мистер Рэддик торчал сутками напролёт на работе, она развлекала себя как могла, профукивая честно заработанные деньги мужа на ветер. Вернее, на себя любимую. Был бы Брэндон Рэддик отвратительным человеком, жестоким мужем и вообще ублюдком, я бы пожалела несчастную милису. Но в этой сказке чудовищем была она. Хоть в это и сложно поверить, глядя, как она улыбалась спутнику, и мягко благодарила официантку за десерт. Я не видела мистера Рэддика в глаза, но Тони забоготворил его, как киногероя, выпрыгнувшего с экрана, как только тот вошёл в его обветшалый офис и попросил последить за женой. Он нахваливал его добрых пять минут, когда я звонила ему вчера с плохими новостями о том, что я не могу поймать объект на преступлении. «Наберись терпения», — посоветовал Тони со знанием дела. У меня неделю уходили на одного клиента. Не лети впереди паровоза. Может, она вовсе не изменяет мистеру Радику, как тот полагает. И вот я здесь. Выполняю грязную работу Тони, за что получу лишь процент гонорара и угрызение совести на остаток недели. И то, если эти двое вообще дадут мне повод. Вот оно. То, чего я ждала слишком занудные 15 минут. Пальчики милисы уложили десертную вилочку на блюдечке рядом с каким-то идеально ровным треугольником коржей и крема. Потянулись в сторону собеседника и коснулись его руки воздушным движением. Одной рукой я допивала остатки кофе, пока вторая уже щёлкала затвором. «Прости, милиса, ничего личного». Я была на стороне тех, кого обманывают. Но этот удачный кадр ещё ничего не доказывает. А вот то, как они смотрели друг на друга. Знакомые не раздевают друг друга глазами с такой страстью, словно танцуют никому не видное танго прямо на столе. Щёлк! Ещё серия снимков уже отправилась на карту памяти. Никто даже не заметил, что я веду тайную фотосъёмку. Подростки занимались своими ноутбуками и приглушали звук затвора крикливым смехом. Девушка в переднике протирала кружки и скучала за стойкой. А эти двое настолько захватили своим обожанием, что мир вокруг для них перестал существовать. У меня было всего каких-то семь минут на слежку, иначе бы я опоздала на детский праздник и получила нелестный отзыв. А родители — самые худшие клиенты, потому что для их отпрысков всё должно быть идеально. «Давайте же, ну!» И тут Мелисса Рэддик услышала мои мольбы. Она потянулась через весь стол, чуть не впечатывая грудь под белой блузкой прямо в коричневый крем пирожного, и поцеловала кавалера уже не в щёку, а в губы. Взрослый поцелуй любовников, не старых приятелей. Бинго! Кадр получился просто блестящим. Не просто кадр. Постыдное, но ловко провернутое доказательство измены. отработанные 70% гонорара. Я попросила официантку принести счёт за одинокий кофе и, пока ждала, сделала цикл довольно бесполезных снимков, на которых они держались за руки и посылали друг другу вполне внятные флюиды. Лишь подкрепление того первого фото. Девушка положила маленькую книжечку со счётом передо мной, я вложила туда плату за вполне вкусный и победоносный кофе, оставила немного на чай и начала собираться, как увидела, что мой шанс уличить спутника Мелиссы ретик Начал раздуваться, как попкорн в микроволновке. Милиса встала и удалилась в сторону уборной. А её спутник остался дымиться от похоти на всё том же стуле. Я действовала быстро и почти необдуманно. За фотографии клиент платит неплохо, но за достоверные сведения ещё больше. У Тони может уйти некоторое время на поиск этого красавчика-брюнета. А если я принесу ему имя на блюдечке с голубой каёмочкой... «Может, заработаю лишние доллары и очки в свою пользу». Я пошла в сторону выхода, но резко замерла у их столика. «Питер?» — озвучило первое имя, пришедшее в голову. Не Питер поднял глаза с таким удивлением, словно только сейчас вообще заметил меня в кафе. Не мудрено, если рядом такая женщина, как Мелисса Ретик, с её глянцевым маникюром и таким же глянцевым личиком, под румянином со всех сторон, как у булочки, только-только освободившейся из духовки. «Питер!» — повторила я, потому что он лишь хлопал глазами. «Неужели ты? Ты что, не помнишь меня? Мы вместе учились в Дартсмутском колледже». Адреналин в крови зашкаливал. «Ненавижу врать, пусть и для благого дела». Но в тот же миг чуть не прыснула от выражения лица «не Питера», который, конечно же, не учился ни в каком «Дартсмуте». и выглядел скорее так, что спустился с подиума, но никак не с семинарских трибун. Впрочем, свой диплом я получила тоже не в стенах Дартсмута. «Э, «Простите», — вежливо выдохнул он, «вы меня приняли за другого человека». «Да нет же», — продолжала настаивать я, вживаясь в роль глупышки. «Так змея обрастает новой кожей». «Я тебя отлично помню. Питер Миллер. Мы вместе ходили на историю». Чуть застопорилась я на собственной лжи, не имея ни малейшего понятия, входит ли история в перечень дисциплин. «Давай же, долбаный не Питер никакой, не Миллер. Твоя подружка скоро вернётся и может что-то заподозрить». «Повторяю, вы ошиблись». В вежливой улыбке брюнета уже проскакивало раздражение. «Меня зовут не Питер, Миллер». «Чёрт, я думала, он грецким орешком расколется. Но, похоже, этот парень не хочет мне помогать». «Не Питер?» «Хм, странно. Вы как две капли воды, похоже. Вы уверены, что не учились в Дартсмуте? А может, Питер ваш брат?» Какой же идиоткой я себя выставляла. Любая нормальная девушка поняла бы, что ошиблась, извинилась и ретировалась, чтобы не краснеть лишний раз. Но мне нужно было знать его имя. Кавалер Миссис Рэддик недовольно отпил глоток кофе и ляпнул чашечкой облюдца. «Я учился в Колумбийском, не в Дартсмуте». Выдал он себя с потрохами, и я чуть не взлетела на крыльях к потолку. «И зовут меня Дин. Никакой не Питер». Я тихо посмеивалась, потому что собиралась добить этого несчастного последним идиотским вопросом. дим А фамилия не Миллер? Вы уверены?» «Элис. Моя фамилия Элис». «И да. Теперь уже его слова на вкус кислее лимона. Я уверен в этом на все сто». Сзади послышался щелчок замка и скрип двери. Милиса возвращалась к столику. Я выдавила придурковатую ухмылочку и удалилась, пока не засветило лицо перед объектом наблюдения. Я больше никогда её не увижу, но всегда лучше подстраховаться. Почти выпрыгнув на улицу, я вдохнула тёплый воздух полной грудью. Я справилась. Тони будет доволен. А вот мистер Реддик не особенно. Это двоякое чувство. «Расплата за эту работу. Мы с Тони копаемся в нижнем белье и вытаскиваем его наружу. Встреваем в отношения, топчем браки, разрушаем семьи. Каждый раз теперь будет появляться во рту привкус горечи, а грудь раскатывать катком чувство вины. Я бы не хотела оказаться на их месте, стать объектом слежки. Но я была на месте мистера Ретика, чувствовала то же самое. Собственно, поэтому и занялась всем этим. Он будет разбит, Но рано или поздно склеится по частям. Найдёт ту, что склеит его. Лучше знать о том, что тебе не верны, чем растрачивать годы и свою любовь не на того человека. А Уж я-то знаю.